Глава третья. Мой сладкий домашний брак. «Ну, как все прошло?» Отвожу от уха разбудивший меня айфон, чтобы взглянуть на часы. «Раннее-раннее утро», — издаю стон. «Ну, мама!» «Что мама?» — не понимает родительница. «Я же всю ночь как на иголках. А ну как не получится, опять все сорвется. Вот ни на минуточку глаз не сомкнула». «В это я как раз верю». Матушка виртуозно накручивает себя до паники истерики и сердечного приступа, а заодно и всех окружающих. Прикрывая ладонью длинный зевок. Удалось поспать в лучшем случае час и сажусь на кровати, подбивая под спину подушки. Что ж, начнем купировать все возможные приступы. Ничего не сорвалось. все прошло нормально, наверное. Наверное? Но я же не знаю, как оно должно быть, мам. Ты бы хоть предупредила. Хотя и ты тоже не знаешь в общем твоя хваленая шаманка что то все таки провела, пообещала что все будет хорошо и теперь мы муж и жена вот и все потом ты мне расскажешь все все подробненько угрожает родительница ну да чтобы у тебя тех подробностей дрессированных сов сорванной фаты защиты мертвых еще какой нибудь приступ случился ну слава всем богам самое важное сделано теперь может и официальную свадебку а вопрошает мама робка маленькую совсем крохотную Никак не расстанется с надеждой, наконец отпраздновать замужество старшей дочери. Зная матушку, не сомневаюсь, что на этой крохотной будет всего-навсего несколько сотен гостей. Мама, восклицая угрожающая родительница, сразу начинает юлить. Да и не нужна нам никакая свадьба, на что она вообще? Вон говорят, у молодежи сейчас принято только брак регистрировать и все. Когда в мэрию пойдете? Ну, на днях, бормочу я, мы еще не обговаривали. «А как мой зитек себя проявил?» «Кто?» «А, нормально. Нервы у него крепкие, так что от такой свадьбы не свихнулся». «Машинально кашусь на пустующую половину кровати». «Наверное». Голос мамы становится тише и глуше. Кажется, она прикрыла трубку рукой. «Да я не о том, деточка. Как он в постели?» «Мама!» «Что мама? Ну что ты как маленькая?» «Мы ведь с тобой взрослые женщины. Говори со мной, как со старшей подругой, без стеснения». «Он старался?» сколько раз за ночь? У него большой? Я, конечно, понимаю, вы у нас молодые, современные, наверное, давно уже, но в первую брачную ночь муж все равно должен выложиться на сто процентов. От таких неожиданных вопросов и от кого? От матери? У меня пропадает дар речи. Родительница понимает мое молчание по-своему. Что такое? У него ничего не получилось?» Ты, главное, не расстраивайся, просто мальчик немножко переволновался. А даже если и так, я знаю отличную клинику традиционной медицины. Там буквально творят чудеса. Вот у моей приятельницы, то есть у ее сына начались проблемы... Я отмираю и перебиваю всплашившуюся матушку. «Мама, я совершенно не собираюсь обсуждать с тобой свой... То есть все это? Успокойся, все нормально у твоего зятя». «Ну, я так предполагаю». «И вообще, я... То есть мы совершенно не выспались, дай уже поспать» конечно конечно отдыхайте и скажите когда придете на обед успевает прокричать мама прежде чем я отключаюсь М да если такие вопросы задает более менее контролируемая родительница то чего же ждать от бесцеремонных теток наверняка приглашенных на тот самый обед как бы еще щупать и измерять не начали сумеет ли чин от них отбиться предусмотрительно ставлю айфон на беззвучку и со стоном падаю на постель спать но сон уже пропал Перед глазами вновь крутятся картинки вчерашней, то есть сегодняшней ночи. Снова слышу звуки, которые издают шаманка, совы или вообще какая-то местная кладбищенская нечисть. Вижу сосредоточенное лицо Маркуса, когда он неловкими пальцами надевает мне кольцо. Опять ощущаю его объятия, поцелуй. Ох, резко сажусь на кровати, а вот эти воспоминания ни к чему, совершенно. Кажется, все таки придется просыпаться. Варю пустой кофе. Никаких тебе вкусностей, приготовленных любящими родственниками, дабы подкрепить силы после первой брачной ночи. Да и брачной ночи никакой не было. Чен привозит меня с кладбища на рассвете. Глядит на часы. Неизвестного бренда, массивные, поцарапанные. Подарить ему новое. И издевает не разжимая губ. Уже практически утро. Можем с чистой совестью говорить, что всю ночь прогуляли. «Только обойдемся без уточнений, где именно мы с тобой гуляли». С нервным смешком комментирую я. Маркус смотрит с прищуром. «Ты чего-то стыдишься?» Вздыхаю. «Знаешь, мое проклятие, будем называть пока так, и без того семье навредила. А если к тому же станет известно о свадьбе на кладбище, брату с сестрой никогда не найти себе пару в приличных дамах сейко». «А, вон, что ты имеешь в виду. Кажется, Маркус Чен решил, что я стыжусь его?» «Вроде бы раньше особой скромности, и чувство неполноценности за ним не замечалось». «Новый взгляд на часы. Я бы, конечно, с удовольствием провел с тобой остаток ночи, то есть уже утро, но...» «Начал Маркус. Помню, помню. Подхватываю я. Сегодня запуск нового цеха, и без тебя, конечно, никак. Хорошая у тебя память, женушка. Стараюсь, муженек. В тон отзываюсь я. еще бы не помнить». Вчера жених объявился поздним вечером, когда я уже начала подумывать, что на кладбище мы не попадем. Как звучит все таки И вообще все отменяется. Усталый, раздраженный, буднично одетый. Оставил приготовленный костюм дома, а заехать уже не успевал. Только майку сменил на свежую. Переминался у порога, пересказывая события суматошного дня. Завтра запуск новой линии, приглашены пресса, пиарщики, представители мэрии. А в цеху, как назло, какой-то важный агрегат заело». Возились с ним до ночи, проверяли и перепроверяли. «Будем надеяться, все пройдет успешно», — резюмировала я, обуваясь. «Жениться едем? Уже пора?» Замороченный суженый суженный отлепился от двери, к которой привалился, и, наконец, как следует взглянул на меня, рассмотрел. «Ого! Да уж, в отношении своего драгоценного цеха ты куда красноречивее!» Колка заметила я. Он тут же нашелся. «Да я при виде такой красоты просто до речи потерял!» «Маркус Чен и потерял до речи. Ни за что не поверю». Я проплыла мимо, довольная. Видела, как вспыхнули его глаза. «Поэтому наша брачная ночь вынуждена переноситься. Но не отменяется. Ну-ну, сплошные обещания». Комментирую я, берясь за ручку двери. «Желаю, чтобы открытие новой линии или цеха прошло хорошо. Лучше отлично. Тогда на полных сто баллов. Спасибо. Погоди, я тут кое-что забыл». Прикрываю уже отворенную дверь машины, «Что?» Чен молча смотрит на меня. «Маркус, что ты забыл?» «Да вот», — говорит он, и, притянув меня к себе, целует. Крепко, долго и отпускает далеко не сразу. «Если нас оштрафуют за непристойное поведение в общественном месте, сообщаю я как можно непринужденнее, что трудновато, когда одновременно пытаешься прийти в себя, отдышаться и поправить окончательно разрушенную прическу». Вычту сумму штрафа с твоей кредитки. Маркус смеется. Все мои карты, мое имущество движимое и недвижимое, и я сам целиком теперь твои. Распоряжайся нами, как только захочешь. Я записала все на диктофон. Угрожаю я, наконец, выбираясь наружу. Припомню при случае. Давай-давай, с нетерпением жду того случая. Пригнувшись, Маркус выглядывает из машины. Эбби, еще что-то забыл? Нет уж обратно я не полезу. Глаза мужа смеются. «Если что, настоящие непристойщины твои соседи пока не видели, как и ты. Вот и думай об этом до моего возвращения с нетерпением». «Ах ты ж!» — усмехающийся Чен трогает с места, и мой карающий замах превращается в задумчивое помахивание вслед исчезающей исчезающий в конце улицы машине. «Вот и зачем негодяй сказал такое?» «Поневоле в голову лезут разные картины с его участием. Непристойно это еще мягко сказано». «Очень мягко, да». Отвлекаюсь от них, только уже над приготовленным кофе. Глоток крепкого горького напитка не только развеивает внезапный сексуальный угар, но и будет тревожные мысли. Как сказала шаманка, вас защищают мертвецы или лишь одна мертвая душа? Может, нам с Маркусом нельзя разделяться, чтобы призрачным охранникам, если те, конечно, на самом деле существуют, не пришлось выбирать, кого защищать? Хотя почему я о себе беспокоюсь? Ведь опасность всегда угрожала не мне не считая того похищения и встречи или морока в часовне-гроте. Но ведь тогда все закончилось благополучно. Допивая кофе залпом, уже совершенно не чувствуя вкуса, и запретив себе думать, почему последняя мысль выходит вопросительной, да и вообще думать, анализировать и вспоминать. Наскоро споласкиваюсь под душем и падаю на постель. Уже засыпая, туманно думаю, что непристойщина сейчас была бы в самый раз, чтобы не возникали вновь эти... Проклятые вопросы.